Глава 17. Сергей Светлов собрал свой флот в новой вселенной и теперь не знал, что делать. В родной вселенной его вместе с флотом давно похоронили. А он и экипажи живы, правда, только кипдига. Накопители полны энергии, порталы в новой вселенной работали идеально. Нужно решать дальнейшую судьбу флота. Вариантов два. Остаться здесь или попробовать уйти в следующую вселенную. «Уходить страшно. Вдруг снова попадется такая вселенная, как в прошлый раз. Вполне могла попасться и похуже. Придётся остаться здесь», – дал команду доложить о состоянии кораблей. «Состояние не лучшее. Требовался многочисленный ремонт в стационарных доках. Вот только где их взять?» «Курт. Общую связь с экипажами». Тот немедленно активировал. Сергей заговорил тяжело. «Наши приключения не закончены. Я должен сказать вам со всей ответственностью». «Домой мы не попадем. Вариантов будущего у нас два. Первый – можно попутешествовать по Вселенным. Второй – остаться здесь, найти подходящую цивилизацию или планету и осесть. Я поступлю так, как вы скажете». «На раздумье сутки. О своих предложениях и предпочтениях сообщите капитанам». Курт посмотрел на него, раздумывая, говорить или нет, наконец решился. Он не одобрял такого поведения командующего. «Думаю, зря вы советуетесь с флотом». Только командующий решает, что делать дальше и как поступать. Я тебе отвечу так. Все, что ты сказал, действительно только для той вселенной, где мы родились. Где мы были людьми. Теперь мы знаем, что путешествие по вселенным небезопасно. У нас все люди погибли. У Талиса все биологические существа тоже погибли. Остались мы, Кипдиго, измененные, Киджи. Пока нам везет, мы функционируем и пытаемся выбраться из путаницы миров. Заметь, в родной вселенной безвозвратно для всех мы погибли, и туда уже не вернемся. Экипажи должны сами решить свою судьбу. Я в этой реальности не могу их вести за собой, если они не согласны, если они не будут мне доверять. Возможно, ты прав, командующий. Если так, то сам-то что решил? Мой ответ однозначен. Наша сила в единстве. Понимаю, тебе нужен вердикт доверия наших экипажей, да что экипажей? нашего народа. Хорошо сказал. Ты прав, в новой реальности придется строить новую цивилизацию. Через сутки экипажи вынесли свой вердикт доверия командующему Светлову. Он поблагодарил всех за доверие. Теперь у нас другой путь. Мы должны построить цивилизацию с нуля. У нас много технологических систем, попробуем обменять их на то, что нужно нам в этой вселенной. Светлов собрался и теперь действовал как прежде, спокойно, рассудительно и напористо. Прежде всего оценил свои ресурсы, они оказались значительными, но, увы, конечными, требовали ремонта и пополнения. Первым шагом стала отправка модулей разведки во все концы вселенной, отправлял через порталы с привязкой к координатам. Модулей много, если даже будут безвозвратные потери, не страшно. Пока велась разведка, поручил Курту продолжить полевой ремонт кораблей. Шёл второй месяц пребывания в новой вселенной. Жизнь входила в свою колею, но перспективы пока туманные. Модули возвращались, ничего не обнаружив. Светлов после долгих раздумий решил совершить прыжок в самую дальнюю исследованную точку этой вселенной и оттуда продолжить поиск. Флот легко совершил переход, развернулся и приступил к поиску развитых цивилизаций. Кроме всего прочего, он не забыл о Талисе, приказал постоянно вызывать его флот на связь. Такая активность не осталась незамеченной, их обнаружили и внимательно наблюдали. По иронии судьбы, это были враги квелов, представители цивилизации Браст. Пока Кипдига ничего о них не знали, знание придет позже и весьма неожиданно. Оператор доложил Светлову о том, что в обычном пространстве курсом на них идет большая масса кораблей. «Флоту боевая тревога. Открывать огонь только по моей команде». Экипажи соскучились по настоящему делу, они привыкли воевать. Их учили и тренировали этому делу. Капитан, связь с неизвестным флотом, приказал Светлов. Связь установили, появилось изображение полутораметрового зубастого существа с пылающими глазами, который что-то рычал и размахивал рудиментированными конечностями. Задействовали переводчик и с горем пополам поняли перевод. Звучал он примерно так. Судя по всему, им приказывали лечь в дрейф, ждать своей участи и милости от экипажей Браста. Иначе смерть и уничтожение всего флота. «Крутое начало! Ему бы повязку на глаз и чистой воды флебустьер с древней земли», прокомментировал Курт. Вполне уместное сравнение. Светлов попытался умерить агрессию существа, объяснив свои мирные намерения, чем вызвал еще большую истерику. Такую мирную риторику Брасты восприняли как слабость и теперь вовсю давили на эту точку, пытаясь запугать неизвестный флот, уже предвкушая хорошие трофеи. Время шло, переговоры ни к чему не приводили, флот приближался. Бежать смысла нет, нужно показать, кто в доме хозяин. Сергей решил принять бой. Конечно, жизнями экипажа он рисковать не хотел. Предупредил Брастов, что принимает бой, чем вызвал неимоверный восторг у всех, кто присутствовал в рубке флагмана врагов. Ждать неделю подхода флота Брастов смысла не имело. Решили атаковать и отправить основную часть флота в путешествие по вселенным. Флагман взять на абордаж, так как нужны звездные карты, информация и, конечно, интеллектуальная система, где имеется все, что нужно. Флот «Кипдиго» в боевом построении стартовал по координатам Брастов и через некоторое время ушел в портал. Тут же оттуда выйдя. Вышли на большой дистанции, чтобы осмотреться и еще раз предупредить Брастов об опрометчивости их воинственности. Манёвр произвел впечатление на Брастов, но кораблей Кипдига гораздо меньше, Добыча оказалась легкой и сама шла в лапы. Осталось только взять. Поэтому воинственность не спала, скорее достигла апогея. «Видит Бог, я этого не хотел. Флоту уходим в прыжок и выходим на дистанцию выстрела. Огонь ведем по выходу. Отсекаем флагман и, если получится, еще несколько кораблей. Капитан, подготовить бордарную команду для захвата флагмана». Флот исчез из поля зрения брастов, снова появился, но уже почти рядом. Такое чудо не смутило Брастов. Они готовились к залпу, но явно не успевали, обшаривая пространство прицельными устройствами. Тогда как Кипдига целиться не нужно. Время разговоров кончилось. «Огонь!» — скомандовал Светлов. Беззвучный и невидимый залп смял пространство. Оно свернулось, как мятая бумага, в тугой черный комок, потом расправилось, став совершенно чистым. От флота Брастов остался небольшой огрызок с флагманом. «Вот с ними придется повоевать обычным способом». Флагман Брастов окружил флот врага. Как и любому пирату, жить ему очень хотелось. Почувствовав запах смерти, понял, что игры закончились, и принял решение сдаться. Светлов и все, кто находился в рубке, к своему удовольствию увидели Браста, который сообщил, что сдается. Капитан Прохоров приказал ему лечь в дрейф и деактивировать боевые системы. Тот выполнил приказ. Флагман и его корабли легли в дрейф. Приготовиться к высадке абордажной команды. Шаттл с командой отошел, сманеврировал и сблизился с флагманом. Там активировали транспортный ангар, прикрытый силовым полем. Шатл вошел в створ ворот, поле его пропустило, опустился, и абордажная команда стала проверять корабль. Пока шел захват, экипаж изолировали в одном из трюмов. в рубке команда встретил истеричный флотоводец, который поднял лапы и не оказывал никакого сопротивления. Можно сказать, что операция прошла успешно. Флагман выпотрошили в плане информации. Технологии и оружие устаревшие, слабые. В прямом бою он не продержался бы долго. Но главное – звездные карты. Теперь они могли ориентироваться в пространстве, а не тыкаться, как слепые котята. Бортовая система нашла алгоритмы и расшифровала язык брастов, что позволило пообщаться с командиром, а он выполнял все, что от него требовалось. Ничего особенного на корабле нет, сама цивилизация на самом деле пиратская, которая существовала за счет колоний и грабежей. Командир Ксет даже предложил объединиться с ними, заметив, что «тогда мы сможем держать под контролем все цивилизации и даже квелов. Оказалось, что квеллы — цивилизация, стоящая на более высоком уровне развития, и с ней Браст вели бесконечные войны с переменным успехом. Получалось, что эта цивилизация более развитая, и, возможно, стоит попробовать найти с ней контакт. Скачав всю информацию и узнав, что нужно, Светлов решил отпустить командующего вместе с остатками кораблей. «Твое великодушие неуместно. При встрече я не отвечу тем же. Мне придется смыть позор поражения твоей смертью. Вряд ли у тебя это получится». «Ты отпускаешь меня, чтобы я передал военному совету не связываться и не нападать на тебя? Пусть будет так. Передай. Другое дело. Тогда мой статус не пострадает». Неожиданно пространство разорвало мощным энергетическим разрядом. Он вспорол пространство, разрезая его надвое, после чего оно вновь срослось, и наступила тишина. «Не нравится мне это, Курт?» «Да уж, чего хорошего. Нужно прекращать применять установку». А то снова загремим куда-нибудь не туда. Быстро закончив дела, отпустили корабли Брастов и стартовали по координатам цивилизации Квелов, выйдя далеко в стороне. Сканеры обшаривали пространство, как случилось радостное событие. Оператор связи получил ответ от флота Талиса. Светлов заволновался, событие значимое. Операторы докладывали, что флот находится в звездной системе Квелов. Большая удача. Нашли своих. Сергей сам набрал код правителя Талиса, тот ответил. «Ну, наконец, Светлов! Куда ты пропал? Я думал, твой флот выбросило в другой вселенной». «Такое могло случиться, но выбросило в этой вселенной. Правда, очень далеко от тебя. Смотрю, ты обосновался у Квелов?» «Да, подходящая цивилизация. Нам пришлось трансформироваться и подстроиться под них, слегка подкорректировать сознание, чтобы относились к нам без вражды и настороженности. Процесс пока идет в положительном русле». «Мы тоже встретили цивилизацию. Брасты называются. Знаком?» «Конечно. Они враги квелов. Пришлось отправить их в флот попутешествовать по вселенным». «Без этого и у меня не обошлось. Но ничего, сейчас все мирно. Как флот, как состояние кораблей, экипажей. Терпимо, но не в лучшем состоянии». «Понимаю. Сам недавно был в таком же положении. Теперь слушай внимательно. Тебе нужно войти в контакт с квелами. Передаю данные по переводчику». На вид они очень суровые, на самом деле достаточно добрые. Флот у тебя пощипанный, подай сигнал бедствия, здесь он другой. Передаю. Предупреждаю, квеллы подвержены ментальному воздействию. Я буду рядом и думаю, мы быстро впишем тебя в цивилизацию. Враги Брастов – друзья для квелов. Талис на самом деле очень удивился. Он не надеялся встретить флот Светлова, это просто подарок Вселенной. Можно с уверенностью сказать, что теперь они выживут. Что касается контакта с Квелами, вопрос решаемый. Ничего плохого с ними не будет. Единственное, поднимем на новый технологический уровень. Оба флота встретили новость с воодушевлением. Вскоре поступил сигнал бедствия, который взбудоражил цивилизацию. Выяснилось, что неизвестный флот пострадал от атаки Брастов. Особо положительную реакцию Квеллов вызвала информация об уничтожении флота Брастов. Спустя некоторое время поступило предложение от квелов прибыть в звездную систему и лечь в дрейф. прибыли через портал, чем еще больше расположили к себе квелов. Действительно, на вид они суровые ребята, с горящими глазами. По прибытии в «Звездный сектор» встретились с Талисом, теперь он вводил светло во курс дела. Вскоре удалось договориться. По большому счету у Талиса все необходимые центры принятия решений находились под контролем. Светлов приобрел статус дружественного флота, и жизнь заиграла другими красками. Корабли поставили в стационарные доки, команды отправились на планету отдыхать, где смешались с измененными. И жизнь закипела. Постепенно образовался целый мегаполис, в котором жили Кипдига и Джао. Шаг за шагом они становились одним народом, начали появляться дети. Талис непритворно радовался. «Светлов, ты знал? Оказывается, Ларчик открывается просто». «У Кипдига и Джао рождаются дети», — знал Талис. «Мы их назвали Киджи. Кипдига, Джао. Они очень умные». Отношения с Квелами были хорошие. Они гармонично сосуществовали вместе. Правда, подыскивали себе планету получше, с природой. Все-таки квеллы — пустынники. Время шло, чтобы не было скучно, иногда воевали с брастами. И с некоторых пор те перестали беспокоить квелов. Жили, путешествовали, никто и не думал открывать порталы в другие вселенные. Но с тревогой наблюдали, как иногда вспыхивали зарницы разрядов, проносящихся в космосе. Пространство дрожало в прямом смысле слова. Светлов и Талис понимали, с чем такое явление связано. Иногда обсуждали, но не знали, что делать. Судя по всему, наступали трудные времена. Разряды становились все чаще. Иногда в разрывы пространства-времени попадали планеты и исчезали там. Приходило время подумать о новой вселенной, новом доме. Дело непростое, ведь обжились уже, и с квелами сроднились. Те воспринимали их как дети родителей. В один прекрасный день, когда особенно сильный разряд унес в неизвестность планетарный спутник, решили, что пора. Переселялись масштабно, вместе с планетой, выстроили флоты с установками в виде сферы и произвели выстрел. Образовалась аномалия, которая затянула в себя планету, орбитальную инфраструктуру и корабли. Риск такого переселения огромный, ведь могли выйти далеко от звезды и просто замерзнуть. А если близко, сгореть. Поэтому население спрятали во внутреннем периметре планеты. Вышли нормально, Вселенная оказалась старой. Звезда, красный гигант, жить которая осталась от силы миллиард лет. Этого хватит с лихвой. Постепенно привели хозяйство в порядок и в целом неплохо прожили уже пять лет. Вселенная стабильно, разрядов пространства-времени не наблюдалось. Решили больше не испытывать судьбу и остаться здесь. Так они думали. Думали, что убежали от катаклизма, который породили в прямом смысле этого слова. Но, к сожалению, все остановилось только хуже. Светлов стоял у истоков, применяя это оружие и раскачивая стабильность пространственно-временного континуума. Не специально, по незнанию. Тем не менее, его вина очевидна. Вселенные начали коллапсировать. Пространственно-временной континуум менял свои свойства, превращаясь в нечто иное. Проще говоря, он превращался в ничто, в пустоту, постепенно разъедая весь кластер Вселенных. Коллапс мог захватить и другие кластеры. Ситуация становилась угрожающей. Светлов и Талис понимали, что вновь убежать им вряд ли удастся. Они инородные тела для этой Вселенной. К тому же притащили сюда квелов, чем нарушили историю развития вида, и это только одна составляющая. Оба смотрели на сканеры и понимали – бежать некуда. Сейчас они находились в космосе, пытаясь изучать спонтанные выбросы энергии, которые пока не угрожали разрушениями, но постепенно нарастали. Анализ показывал, что дело плохо, разряды состояли совершенно из других элементарных частиц с другой амплитудой вибрации. Эти разряды дестабилизировали пространство, изменяя его не быстро, но уверенно. Внезапно, прямо перед их кораблем, пространство разорвал особенно сильный разряд. Оба подумали, что на этом все. Сейчас их разнесет на атомы. Разряд застыл, потом раскрылся. А перед кораблем прямо в космосе образовался человек. Точно, человек, закованный в латы, с открытым суровым лицом. Он смотрел на них неподвижными горящими глазами, пронизывая насквозь. «Я, оператор, мироздания вынужден вмешаться в вашу реальность. Дестабилизация кластера Вселенных может стать необратимой. Вы в своем невежестве использовали дубину там, где нужен хирургический скальпель». Голос оператора звучал в их сознании. Они четко осознавали, что с этим существом бороться нельзя. Да и не существо это вовсе, а высшая сущность. Что нам делать? Вы уже сделали все, что можно сделать, отправив тысячи кораблей в прошлое, будущее, другие вселенные настоящего. Смешали физики пространств, создав гремучий коктейль. Что говорить и делать? Будем исправлять ваши ошибки, если, конечно, не поздно. Мы согласны. А другого варианта у вас нет. Сейчас нужно действовать быстро. Инструкции в ваших корабельных интеллектуальных системах.